Глава 14. Суета-сует. Проснулся я словно по будильнику. Ровно через 9 часов, прекрасно отдохнувшим и готовым к новым свершениям, дел у меня накопилось изрядно. Выбравшись из-под одеяла, сделал легкую разминку, принял душ и привел себя в порядок. Только после этого облачился в мордук. Затем не смог отказать себе в забаве и несколько раз активировал и убирал свою новую игрушку. Все функционировало просто прекрасно. А тут еще и Пыржик принес добрую весть, сообщив, что выработка источником энергии полностью восстановлена, и она даже немного увеличилась. Это не могло не радовать. Теперь скафандром можно было смело пользоваться, как и прежде. Следующим по плану шло посещение столовой. Надо было перекусить. По корабельному времени было утро, и я обнаружил в столовой клох с даржей. Они вдвоем сидели за одним столиком и вяло ковырялись в своих тарелках, о чем-то разговаривая в полголоса. «Привет спящим красавицам!» — поздоровался я. «Как самочувствие?» Обе девушки, как по команде, подскочили со своих мест, но не ответили, словно сговорившись, опустив глаза в пол. «Ну вот и делаю вам после этого комплименты», — решил я пошутить. «Господин капитан!» — наконец раздался голос Клох. Мы признаем свою вину в том, что произошло. Меры безопасности будут пересмотрены, и подобного больше впредь не повторится. Да ладно вам, девчонки. Вы ни в чем не виноваты, вы никак не могли предугадать это. Я так думаю, что Асая, скорее всего, подстроила все это. Мир ее подлому праху она каким-то образом смогла испортить вам всем скафандра. Мы это и сами уже поняли, Джон, — вставила Даржа. Мы действовали по стандартному военному протоколу, он включает в себя регулярное техническое обслуживание брони. Эта сучка его и делала. Но впредь такого больше не будет, мы ни в десанте и не на военном флоте. Здесь можно запросто нарваться на такую вот хитрую тварь. Жаль, что вы ее прикончили, я бы с удовольствием сама с ней пообщалась. Когда эта трава начала действовать, мы подумали, что уже все, конец, и мы сейчас сдохнем. Но, видимо, у них были какие-то другие планы на нас». Нам сильно повезло, что она не смогла добраться и до ваших скафандров. Иначе бы мы все сейчас примеряли рабские ошейники или уже болтались промороженными тушками в космосе, или пополняли внутренности утилизатора. Досадитесь вы. В ногах, правда, нет, сейчас закажу себе завтрак и присоединюсь к вам. Есть, господин капитан!» Гаркнула Клох и бухнулась на пятую точку, слишком буквально восприняв мою просьбу. Заказав себе плотный завтрак, я присоединился к двум девушкам и постарался показать им, что не сержусь на них. И это оказало свое положительное воздействие на их душевный настрой. «Что там с парнями?» Поинтересовался я, проживав первый кусочек псевдокотлеты. «Большая часть уже в строю», — сообщила Даржа. «Остальных док приводит в чувство. Он там какой-то новый состав придумал, и время восстановления после отравления сократилось». Похоже, доктор наш, самое выгодное приобретение на Аратуге. Толковый ксенос», — кивнул я. «Это точно. Кстати, вражеского абордажника он уже подлатал и держит сейчас в искусственной коме. Мы посоветовали пока его не будить и дождаться тебя, я так думаю, что ты сам захочешь его допросить». «Не допросить, а поговорить. Видишь ли, это мой старый знакомый, мы были с ним и Серегой в одном отряде». «Кстати, о Сереге вы уже знаете, что произошло?» «Да. Искен передал нам всю доступную информацию по отражению атаки. Мы ее уже давно разобрали». «Так вот», — продолжил я, — «Серегу подменили на станции, и я хочу попытаться его найти. Надеюсь, вы мне в этом поможете». Клох подняла свои глаза от тарелки и пристально посмотрела мне в лицо. «Господин капитан, боюсь, что мы не сможем его найти в живых». Тот, кто занял его место, должен был избавиться от тела. Тут ведь вот какое дело. У того ксеноса, который изображал вашего товарища, были воспоминания Сергея, совершенная модель его поведения. А это значит, что после похищения ему сделано ментоскопирование, и его память внедрена реципиенту. После такого свидетелей не оставляют. Но дело тут в другом. Вам не кажется странным, почему представитель этой расы пошел на это преступление? Они же все повернуты на законах, и честности. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти», — пояснила девушка. «Честно говоря, — признал я, — я про этих уродов вообще в первый раз слышал. Нам про них почему-то не рассказывали в Аказиме, но все равно, знаешь, у меня на родине говорят, что надежда умирает последней». Красивые и мудрые слова, господин капитан. «Вы можете рассчитывать на нашу помощь». Но лично я считаю, что его уничтожили сразу после ментоскопирования. Закончила Клох. В общем, посмотрим. Нам еще до станции добраться надо. Не стал я развивать эту скользкую и не самую приятную тему. Кстати, вы видели Айру? А то я ее после нападения не наблюдаю. Сидит у себя в каюте. Ее зиц туда уволок. Когда все началось, может, испугалась и не выходит. Мы ее проверим. Я сам ее навещу, а вам боевая задача — осмотрите трофейную броню и оружие, может быть, что-то поврежденное удастся подлатать или собрать из нескольких один. Если у них шмотки получше окажутся, то заменить кому-нибудь из наших». «Есть, командир!» Синхронно кивнули мои боевые девушки, и на этом активная часть разговора закончилась. Они уже веселее заработали столовыми приборами. Да и я, по-быстрому закончив трапезу, поднялся из-за стола и, попрощавшись, Направился дальше, следуя плану утренних мероприятий. Рассудив, что потом времени на Айру у меня может и не быть, я решил в первую очередь навестить именно ее. Что-то странное происходило с ней. а Этот глир был явно непростым существом, а значит, и она должна кое-чем владеть. Слишком свежие еще были во мне последние воспоминания, связанные с собственной псионикой. У меня сложилось такое впечатление что ситуация с ментальным глиром возникла не просто так. А кто, кроме нее, может помочь мне разобраться с этим вопросом? Лично я псиоников не встречал, но упоминание о них в кое-каких специфических боевых инструкциях имело место быть. А уж к чему-чему, но к знаниям, полученным через базы, стоило относиться более чем серьезно. Большая часть этих наставлений предписывала чрезвычайно осторожное и взвешенное отношение к этому вопросу. В любом случае, это явление существовало. Во время обучения в Академии мы проходили эту тему. Нам показывали наглядные видеоматериалы, наиболее ярких примеров боевых столкновений с ними. Причем рассматривались абсолютно противоположные варианты, хотя подобные примеры, как правило, описывали чрезвычайно сильных псиоников, так называемый ранг А. Их еще называют операторами реальности потому что именно с этого уровня эти разумные могут ощутимо влиять на окружающий мир. По статистике, люди, предрасположенные к псионике, встречались достаточно часто, но, как правило, они являлись разумными с незначительной силой дара. Мой собственный показатель, судя по данным последнего обследования, на текущий момент не выше С4, а это значит практически ничего. Но я-то что-то видел, и мое пси ядро мне показалось переполненным энергией посредник тоже что то говорил про выброс силы но ничего не сказал по поводу того можно ли это считать пройденным этапом или данный инцидент может повториться сейчас к нему бесполезно обращаться за советом как говорится ушел в себя вернусь не скоро прекрасно помню о достаточно специфическом поведении этой серокожей девушки перед тем как войти в ее каюту я деликатно постучал по гермодвери двери костяшками пальцев кто это раздалось из-за нее. «Айра, это Джон, я хотел с вами поговорить». «Со мной все в порядке», — послышался не слишком дружелюбный ответ. Несмотря на достаточно бодрое настроение, мне очень захотелось нагрубить ей, но я сдержался и решил проявить терпение. «Айра, мне необходимо с тобой поговорить, и желательно не через дверь». — Не вынуждайте меня входить внутрь без вашего разрешения. Вы ведь должны понимать, что я могу пройти куда угодно на своем корабле. — Хорошо. Входите. Дверь в каюту открылась без моего участия, и я осторожно шагнул внутрь. каюту куда поместили девушку, была рассчитана на двух человек, и так же, как и моя, оборудована санитарным блоком. Дельфийка стояла в противоположном конце помещения с каким-то трудночитаемым выражением на ее симпатичном лице. Доброе утро, Айр. Поздоровался я, остановившись в шаге от входа. Доброе утро, господин Сол. Можно просто Джон или Сол, как вам угодно, но прошу не называть меня господином. Мне говорили, что эта приставка означает того, кто вправе. Разве это не так? Я задумался над ее словами. «Пожалуй, вы правы, но лучше называйте меня капитаном. Это мне больше по душе». «Хорошо, капитан Сол. Что вы от меня хотеть?» Вновь начала коверкать слова девушка. «Моя хотеть поговорить», — передразнил я ее. «И желательно, чтобы наш разговор был конструктивным и остался между нами». «Я вас слушаю». «Ну, во-первых, что это такое было перед нападением? Вы ведь сказали нам о нем буквально перед тем, как все началось». А лицо Дельфийки, как мне показалось, окаменело, запечатлев на себе это странное выражение, но потом глаза ужили, и она ответила. «Вы думаете, я не задавалась этим вопросом? Я увидеть какие-то образы, это было словно вспышка, и раньше я подобного не испытывать». Я видеть вас, и вы с кем-то сражаться, это было очень страшно, и вдруг я почувствовать, что все это вот-вот должно случиться. Но этого просто не должно было произойти, ведь я женщина». «Ну и что, что вы женщина? Это делает вас какой-то особенной, или вы феминистка?» После моей фразы девушка удивленно сдвинула свои брови, и мне показалось, что она вот-вот ответит мне в своей обычной, на мой взгляд, излишней прямолинейной манере, но в следующую секунду она будто бы сдулась, словно из нее вытащили внутренний стержень. «Женщина не может стать карувалом». «Честно говоря, это название мне ни о чем не говорит. Кто это или что?» «Это...» — замялась девушка, словно подбирая слова для ответа. «Те, кто смотреть вперед». Наконец-то попыталась объяснить Айра. Мне тяжело вам это объяснить. Ладно, спрошу прямо. Насколько хорошо вы разбираетесь в псионике? Потому что то, о чем вы говорите, насколько я понимаю, имеет к ней какое-то отношение. Я не понимаю, о чем вы говорите, ответила Дельфийка. Наверное, я плохо знать ваш язык. Хорошо, допустим. Но у меня есть еще парочка вопросов. Ваш зверь был непростым. Это ведь практически мазь его волшебство. А вы же с ним работали, вы не могли не знать о его возможностях. По-моему, это и есть самая настоящая псионика. Если вы говорите о нашей ЭА, то да, я проходила обучение. Это методика управления внутренним духом. Дух, разум, ни одна ли малина. Я не могу смотреть внутрь, если вы об этом. Я еще слишком молода для этого. Перефразирую свой вопрос. То, что произошло с вами в столовой, является частым явлением. Я думаю, что это случайность, энергетический сбой, произошедший после того, как вы убили моего Глира. По-моему, вы сами нам это предложили сделать, или я не прав? Да и не было у нас, похоже, никакого иного выхода. Я это понимать, но вот принять мне это очень тяжело. На глаза Айры навернулись слезы, и я понял, что зря пришел с разговорами. «У меня ведь все было завязано на него. Другого у меня никогда не будет, а без защитника мое существование бессмысленно. Я вообще не понимаю, что я до сих пор здесь делаю». Тон собеседницы мне очень не понравился. «Айра, тормози, иногда приходится делать то, что нужно, а не так, как кажется правильным. Он бы убил там всех, и тебя в том числе». «Я... это понимать», — раздельно ответила девушка, едва сдерживая слезы. «Но от этого не легче». «Командир», — раздался по выделенному каналу голос из — «штатный выход из гиперпространства через один час». «Значит, прыжок заканчивается, и на выходе мне снова надо будет принять решение о следующей точке маршрута. И пусть обратная дорога окажется немного длиннее», и мы потратим лишнее топливо, но постараемся вернуться окольными путями, так однозначно безопаснее. Я окончательно понял, что сейчас лучше оставить ее в покое, да и момент оказался, честно говоря, неподходящим. Надо было переключить внимание на более срочные вопросы, а с внутренними тараканами этой девчонки мы будем разбираться позднее. На данном этапе добиться от нее внятного ответа вряд ли возможно. Должно пройти некоторое время. А потом уже стоит задавать вопросы. «Давай отложим этот разговор, но мы к нему обязательно вернемся», — предложил я. «А пока я хочу, чтобы вы подумали о том, что мы все остались живы, а значит, это не просто так. Значит, так решила судьба. Еще я хочу, чтобы вы регулярно посещали столовую команды. Ваша голодная смерть мне не поможет. Надеюсь, вы меня поняли». Айрон мне не ответила, а ждать слишком долго я посчитал лишним, Поэтому развернулся и вышел из каюты. Надо было решить еще несколько моментов, и первый из них — это буран. Доктора Селима я застал осуществляющим какие-то манипуляции над медицинской капсулой, в которой находился один из абордажников. Взятый нами в плен раненый казах лежал в специальном боксе, который применялся для временной изоляции пациентов. «Доктор Селим, доброго утра! Вы уже на рабочем месте?» — поздоровался я. «В данной ситуации я не имею права отлучаться с рабочего места», — отозвался Ксенос. «Господин капитан, примите отчет о проделанной работе и расходе материалов». «Ты давай пока с материалами погоди, не до бухгалтерии сейчас. А лучше расскажите, что у нас с пациентами». Отмахнулся я от этого бюрократа. «Осталось три абордажника и наш бывший пилот». Сразу же, поняв, о чем его спрашивают, ответил доктор. «Хорошо, док. Пилота тоже введите в искусственную кому после медицинских процедур». «Это несет за собой дополнительный расход медицинских препаратов?» Начал был Ксенос, но я его перебил. «Ничего страшного. Как-нибудь разберемся с дополнительными тратами, а сейчас я хотел попросить вас разбудить вот этого человека. Что там, кстати, у него с рабским ошейником?» «Его удалось снять. Ваш маленький помощник обладает несомненным талантом», — похвалил Улгола доктор Селим. «Да уж, этого у него не отнять. Медом не корми, дай в замке каком-нибудь поковыряться», — согласился я. В своем массивном роботизированном скафандре Ксена сдвигался достаточно легко и уверенно. По всей вероятности, набор компетенций, которыми он обладал, был достаточно широк, и это позволяло ему выполнять свою работу на высоком уровне. Он подошел к специальному боксу, в котором на данный момент находился буран, и, открыв его, начал при помощи медицинского дроида вводить ему какие-то препараты. Его действия были просты, точны и отработаны до автоматизма. Датчики с поверхности обнаженного тела мужчины быстро отсоединены, инъекторы удалены, и теперь нужно было немного подождать уж что-что, а фармакология тут на высоте. Так и получилось. Через четыре минуты лицо человека дернулось, и он открыл глаза, стараясь понять, где находится. Видимо, он пытался сфокусировать зрение, потому что щурился, и его зрачки немного блуждали из стороны в сторону. «Проклятая пустота», — наконец произнес он слабым голосом. «Опять у меня сдохнуть не получилось. «Вы еще кто, мать вашу, такие?» Я приблизился, чтобы он смог лучше меня рассмотреть, и, улыбнувшись, ответил. «Это с какой такой стати ты подохнуть собрался, Буран?» Лицо постепенно приходящего в себя человека мгновенно застыло. Его взгляд зацепился за мою довольную физиономию. Э, «Е, жоккарналганкоток». Удивленно произнес, он, скорее всего, на своем родном языке, а затем спросил. «Рэмбо, э, ты-то как тут оказался? Тебя же вроде на том пиратском корабле, который нас вывез с земли, не было. Как видишь, это не так. Что теперь со мной будет? Каков мой статус?» Резко перестав улыбаться, серьезно спросил казах. «А какой он у тебя был до того, как ты попал к нам на корабль?» поинтересовался я. — Раб! — скрипнув зубами, ответил он. — И как же ты докатился до жизни такой? — Катился и докатился. Это долгая история, и, честно говоря, нет настроения ее рассказывать, тем более в таких обстоятельствах. — А какие у тебя обстоятельства? — Меня взяли в плен при попытке незаконного абордажа корабля, и, судя по тому, что больше никого из той группы, которая сюда выдвинулась, я не наблюдаю, то эта попытка провалилась, и значит, я законный трофей. А если я что и уяснил за то время, пока летаю по космосу, так это то, что ресурсами здесь никто разбрасываться не будет, и меня в любом случае или уничтожат, или продадут. А если уж меня подлечили и потратили на это кредиты, то это однозначно дорога на арабский рынок, или использование тут в качестве пушечного мяса. Видать, потрепал тебя, братуха. Не сы, никто тебя продавать не будет. Ошейник с тебя сняли, да и рабов у нас в экипаже нет, так что на этот счет можешь не переживать. Но на кое-какие вопросы тебе ответить все же придется. Я так понимаю, что вопросы будут задавать хозяин этого рейдера. Конечно, кивнул я. И очень советую быть предельно откровенным. Я понял тебя. Спасибо за совет. «Надеюсь, все так, как ты рассказываешь. Я могу встать?» «Ну, если самочувствие более-менее приличное, то, конечно», — разрешил я. «Доктор, у вас есть запасной комбес? «Конечно, господин Сол. Я сразу его приготовил», — ответил Ксенос. «Можете подняться», — обратился он к пациенту, и мужчина медленно сел. Судя по всему, у него случился легкий приступ головокружения, потому что он ухватился за поручни, и его взгляд поплыл, но вскоре человек справился с побочными действиями препаратов и смог выбраться без посторонней помощи. Доктор подал ему заранее припасенный комбинезон, и я помог Бурану, которого в обычной жизни звали вообще-то Булатом, одеться. — Надо же, господин Сол, — усмехнулся мой бывший боевой товарищ. Видать, ты тут не на последнем месте. Есть надежда, что не кинешь старого друга. А что, тебя часто кидали? Не часто, но этого хватило. Свои же сдали. Нас тогда, как сам понимаешь, практически всех, кто жив был, упаковали. Уже потом нас судьба раскидала, но кое с кем из пацанов мы вместе оказались. Ну что, я готов, веди меня к местному начальству. Да вроде как я это начальство и есть. Это мой корабль, братишка, так что можешь считать, что ты у меня в гостях. Наконец-то раскрыл я перед ним карты. Хе, даже так? Удивленно уставился на меня казах. Тогда теперь точно понятно, почему ты, господин Сол. Здесь меня называют Джон Сол. А меня Булат Атган. Когда они мою фамилию Ганнибеков попытались произнести, это было забавно и коверкали постоянно. Так что пришлось укорачивать. Вот у меня похожая история. Ладно, пойдем, определю тебя на постой, а по дороге расскажи мне, что это был за корабль, на котором ты сюда прилетел, и кто вас послал на это задание. Корабль назывался «Жумар». Его переделали из судна технической поддержки, добавили оружие и сделали боевым. Поэтому у него и была такая необычная форма. Я на нем уже полтора цикла контуюсь. Меня сюда перепродали, и, честно говоря, надеялся, что со временем с меня снимут этот ошейник. Но все повернулось иначе. А что касается того, кто нас сюда прислал, то тут я ничего тебе сказать не могу. Сам понимаешь, никто с рабом такой информации делиться не собирался. У нас там всего несколько помещений было с открытым доступом. Кубрик, санузел, столовая и небольшой зал, где можно слегка размяться. Условия, я тебе скажу, не особо радужные. На предыдущем корабле было поинтереснее, но, судя по разговорам, могло быть и хуже. Почему ж тогда ты с предыдущего ушел, если там было лучше? А, не очень хочется об этом вспоминать. Но тут постарались наши земляки. Так уж получилось, что тех прибалтов выкупили вместе со мной, ну и то, да все. Они быстро просекли, что к чему, и попытались меня завалить. Пришлось их немножко познакомить с утилизатором, Да вот только чисто сделать все не получилось, сам ведь понимаешь. На кораблях все под контролем, ну, практически все. В общем, командир того корабля решил от меня избавиться и на ближайшей станции перепродал. С тех пор я и хожу на абордаж. Добываю кредиты для клана Жарго. — Что ты сказал? — переспросил я его, зацепившись за знакомое слово. — Сказал, что с тех пор хожу на абордаж. За это время я участвовал в 17 нападениях на разные корабли. И один раз на шахтерскую станцию. — Ты сказал клан «Жарго»? — Да. Командир корабля был его членом, а значит и весь наш экипаж. — А что? — Знакомое название? — Да так. Ну, теперь хотя бы понятно, откуда у этого нападения ноги растут. Протянул я, обдумывая услышанное. Мы дошли до свободной каюты и открыл дверь. «Проходи, теперь это будет твоя каюта. У меня сейчас дела, но как только я освобожусь, то навещу тебя. Расскажешь поподробнее? По кораблю пока не шатайся ради твоей же собственной безопасности. Есть у меня тут боевые девушки, могут эксцесса случиться. Я их, конечно, предупредил, но после произошедшего будет лучше, если сначала они увидят тебя рядом со мной». Ай не объясняй, Джон, я все понимаю». — Не первый год в космосе болтаюсь. Буду сидеть и ждать. — Вот и славненько. Закончил я разговор, хлопнув товарища по плечу. Булат прошел в каюту, и дверь за ним закрылась. Ну а я двинулся в сторону рубки. Скоро выход из гипера, и надо будет обозначить наш дальнейший маршрут, выбрав его из предлагаемых эскином вариантов. Времени оставалось еще много, поэтому я спокойно добрался до сердца нашего корабля и занял свое командирское кресло. Через несколько минут в рубку вошел стакс, а чуть позже появился улгол. Скорее всего, они тоже отдыхали, пока не было необходимости присутствия. Выход из гипера прошел штатно. Мы действовали по заранее разработанному нами протоколу безопасности. Сразу же после проявления в обычном пространстве, применяя систему маскировки, что в этот раз оказалось далеко не лишним. Сканирование показало, что в системе, кроме нас, находится еще два корабля. Пришлось затаиться и подождать получения более детальной информации. Судя по всему, эти корабли двигались вместе, на небольшом отдалении друг от друга, и даже если они и заметили наше появление, то никак реагировать не стали. Наблюдение показало, что они находились в стадии разгона и в данный момент набирали скорость для ухода в гипер. Так и получилось. Буквально через полчаса с небольшим они, один за другим, покинули систему. Больше никаких подозрительных отметок мы не обнаружили. Искин произвел все необходимые расчеты, и я выбрал следующую точку нашего маршрута, передал обозначенный мной координаты Сибурианцу, и он направил корабль в сторону вектора разгона. Еще через три с половиной часа мы, так же, как и встреченные нами совсем недавно корабли, покинули эту систему. Как только появилась возможность отойти от мест, я пригласил всех в столовую для того, чтобы познакомить их с новым членом нашего экипажа. Не думаю, что Булат захочет сойти на ближайшие станции. Судя по всему, судьбина ему выпала не самое приятное. Поэтому я и надеялся, что он пополнит наши ряды. Девчонки восприняли эту новость спокойно, буквально на пальцах разыграв, кому в отделении добавится еще один боец. Только Стакс спросил у меня, прислав личное послание. «Ты точно уверен в этом, Хомо?» Подумав, я ответил, что в данной ситуации ни в чем нельзя быть уверенным, но, тем не менее, шанс своему бывшему боевому товарищу я намерен дать. Буран достался Даржи, и она практически сразу увела его в свою вотчину. На всякий случай я попросил Эскина присматривать за этим парнем. Честно говоря, в последнее время я начал склоняться к мысли о том, что доверять в этом прогнившем мире можно только себе. Так что пусть пока будет под приглядом. Но мне пришла пора заняться более насущными и не самыми приятными вопросами. Доктор Селим сообщил, что медицинская помощь Рилме оказана, и можно заняться ее допросом. Я попросил сибурианца составить мне компанию для этой беседы. Все-таки его опыт мог оказать существенную помощь в прояснении этой щекотливой ситуации, на что он предложил полностью предоставить этот допрос ему, дескать, негоже командиру заниматься подобными вещами, и клятвенно пообещал мне добыть всю возможную информацию из ее головы. По большому счету, никакого особого желания вытягивать из этой сучки интересующие нас сведения у меня не было. И раз уж Лакин сам вызвался, почему бы и не возложить на него это грязное дело? Я согласился с его пожеланием, и он с довольной улыбкой бывалого маньяка на лице потопал в сторону медицинского отсека. Вернулся он только через три часа. И, судя по пятнам крови на его скафандре, этот профессиональный душегуб добыл все, что нужно. Сибурянец развалился в ложементе пилота и закинул ноги на пульт, заложив руки за голову. Вид у него был до нельзя довольный. «Ну, как успехи?» — поинтересовался я, поглядывая на его испачканный скаф. «Все прекрасно», — протянул Стакс. «Я выяснил все, что могло быть нам полезно». «Ну, так давай рассказывай, что удалось узнать», — потребовал я. «Эти две самки Хомо были посланы специально с целью внедрения к нам в экипаж» прилетели курьерским кораблем. Он, кстати, находится в арендованном ангаре на Аратуге. Коды подчинения и скина у меня есть. Потом они отдельно друг от друга проникли к нам на борт под видом найма. В общем-то, ничего сверхъестественного, обычная практика. А вот третий персонаж оказался поинтереснее. Этот веруанец прибыл чуть позже. Вышел на этих двух, используя шифрованный канал связи. С помощью Рилма и Асаи пластуна утащили на нижние уровни станции. Там же провели ментоскопирование и избавились от тела. Так что, к сожалению, он погиб. У этого многоликого был с собой специальный гиперманьяк, причем такой, который не так-то просто обнаружить. Поэтому они и смогли передать сигнал одному из ожидавших в засаде кораблей. Ну а дальше случилось то, что случилось. Единственное, что я могу тебе сказать... «Заказ на нас идет от клана Жарго, в дела которого мы влезли, оказавшись на догоре. Видимо, мы очень неслабо ударили этим Демаршем по их интересам, раз на нас объявили такую масштабную охоту». «Ты уверен в том, что она тебе рассказала всю правду?» «Могу скинуть тебе протокольный файл. Я его себе на память оставил. Сам решишь, стоит ли доверять ее словам» ухмыльнувшись, предложил Сибурянец. «Где она сейчас?» «Как где?» «В утилизаторе, конечно. надо догоняет», — удивленно ответил Стакс. «Держи файл. Сам посмотришь, есть очень забавные моменты». «Ладно, не надо», — отказался я, решив, что наверняка на нём придётся лицезреть чертовски неприятную картину. Слова Бурана о клане Жарго подтвердились, и это самое главное. Я ненадолго задумался, а потом спросил. «Послушай, Шир, а есть ли у нас возможность связаться с главой этого клана? Или, быть может, нам вообще стоит навестить его?» «Не его, а ее. В этом клане всем заправляет самка. Я, конечно же, добыл все необходимые контакты. Более того...» У меня теперь есть подробная схема их штаб-квартиры, и, честно говоря, я хотел предложить тебе посетить со мной это во всех отношениях. Приятное место. Насколько я понял, мадам Лю так ее зовут. Весьма настойчиво хотела со мной познакомиться. Некрасиво заставлять ждать. Насколько это реально? Поинтересовался я. Соу. «В этом мире нет ничего невозможного, я ведь тебе уже говорил об этом. Разработаем планы, вперед!» «Ладно, доберемся до станции, а дальше уже решим, что делать. Кстати, в свете последних событий, может быть, нам стоит поискать какое-нибудь другое место?» «В этом нет никакого смысла. Охотников могут послать куда угодно, не забывай, что есть биржа найма, и она не одна». Поэтому я и предлагаю для скорейшего разрешения этого назойливого вопроса ударить первым. «И ведь не поспоришь», — согласился я. На этом Стакс, видимо, посчитал разговор законченным, потому что он встал со своего места и направился на выход, оставив меня наедине с невеселыми мыслями. Хотя, если подумать, этот многое повидавший Ксенос прав во всем, и лучше будет последовать его совету. Действительно, какой смысл в данный момент забивать в свою голову сразу все проблемы? Сначала надо решить насущные вопросы, сдать контракт, избавиться от шизанутого пацана и потом уже думать, что нам делать дальше. Я надеюсь, после всего, что произошло, девчонки меня поддержат, но а остальным-то и деваться некуда. Два последующих прыжка, которые оставались до выхода в системе ГУРТ, прошли абсолютно штатно. Никаких трудностей в тех точках фронтира, которые я выбирал наугад, нам не встретилось. Не видели мы там никаких кораблей, хотя каждый раз следовали своему протоколу и двигались очень осторожно. Проявившись в обычном пространстве в конечной точке нашего маршрута, мы не стали включать систему маскировки, а спокойно направились к вольной станции Аратук. Встретили нас стандартным приветствием. Правда, диспетчер оказался другой, но сути вещей это не меняло круговорот дел, которые необходимо было выполнить по прибытию на станцию, поглотил меня с головой. Первым делом нужно пристроить трофей, потом сдать контракт и получить окончательный расчет. Этим я и занялся. Правда, пришлось смириться с тремя постоянно сопровождающими меня бойцами личной охраны во главе с Клох. Эта боевая девушка наотрез отказалась отпускать меня одного. Но, по здравому размышлению, она, в общем-то, была права. Столичная планета Арата, резиденция императора. Фориал постучался в двери на входе в личный покой своей сестры, и они практически сразу открылись, приглашая его войти внутрь. Велина встретила его с головой, погруженная в работу. Вокруг нее были спроецированы различные экраны. Не судя по всему, она разбирала поступающую ей корреспонденцию. Привет, сестренка, поздоровался парень. Привет-привет. «Проходи. Извини, я тут немного занята, у тебя что-то срочное?» «Да так, хотел узнать, не было ли ответа на наше с тобой письмо». Принцесса пальчиком правой руки выключила свой Идрис и повернулась к брату. «Фар, если бы он ответил, то я бы сразу тебе сообщила но, к сожалению, он пока молчит. «У меня сегодня встреча с отцом. Я сейчас планировал пойти к нему. Составишь мне компанию?» Девушка подошла к наследнику империи и с теплотой посмотрела ему в глаза. Потом сделала шаг вперед и обняла его, прижавшись всем телом. «Извини, братик, но я сейчас занята. Да ведь, насколько я понимаю, он хотел встретиться именно с тобой, поэтому лучше иди один. Ну, а если наша маленькая шалость всплывет, делай удивленные глаза и все, вали на меня». Хихикнула Велина. «Надеюсь, что он хочет видеть меня по другому вопросу», — выдохнул фариал «Ладно, пойду, потом расскажу, как все прошло», — произнес парень и выскользнул из объятий сестры, бодрым шагом направившись на выход из покоев. Кабинет императора Конрада Ансирайтиса «Да, сынок, проходи, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» — спросил наследник, опасаясь, что история с отправкой письма Джона уже стала известна отцу. — Тебе скоро 18 циклов, и у тебя должна будет активироваться нейросеть. Этого ведь еще не произошло. — Нет, Ваше Величество, она еще не активировалась. — Я решил, что как только это произойдет, после обследования тебе нужно будет пройти обучение и послужить на флоте, может быть, даже поучаствовать в каком-нибудь сражении. «Думаю, что этот опыт для тебя будет не лишним», — произнес император, посматривая на реакцию своего старшего отпрыска. «Как скажешь, почту за честь», — мысленно выдохнув, ответил Фариал. «Я готов послужить империи». «Ну вот и славно. В свое время и мой отец сделал так же, и я тебе скажу, это было очень интересно и полезно. Ступай». Это все, что я хотел до тебя донести, а мне нужно подготовиться. Я сегодня вылетаю в Скальгиз. Там у меня дипломатическая встреча. К сожалению, отказаться от нее я не могу, хоть и не хочется тратить время на эту дыру. Думаю, к моему возвращению вопрос твоей нейросетью наверняка разрешится. Я буду ждать вас, Ваше Величество. Приятной дороге. Поклонился парень. Перестань, Фориал. Мы ведь все-таки семья. И император я во вторую очередь. Конрад повернулся спиной к окну и приблизился к сыну. Крепко обнял его и поцеловал по обыкновению в макушку. А ты подрос, сынок. Совсем большой стал. Ну ладно. Ступай ей, сестру, предупреди о моем убытии. Хорошо, отец. Улыбнулся, удивленный неожиданным проявлением нежности со стороны отца принц и, выполнив имперский салют, развернулся на месте, направившись на выход. Император посмотрел вслед уходящему сыну с теплотой и любовью во взгляде. Уже очень скоро его старший ребенок станет совсем взрослым. Конрад очень надеялся, то, что при не самых веселых обстоятельствах было установлено его сыну в голову окажется работоспособным, и Фариал сможет в свое время занять его место. Иначе придется переигрывать всю стратегию и делать ставку на его сестру.